Артур В. Уоткинс Если бы Артур В. Уоткинс был боксером, которым он определенно не был, он слабо-забиякой бы и скандалистом. Правда, теперь никто не подумал бы такое о столь идеально выглядящем, респектабельном человеке. Классическая внешность проповедника, большие залысины, добродетельный орел о сидеющих волос, очки — агрессивная смесь чистоты и благочестия, таков был в о т к и н с Темный галстук, светлый костюм. Он родился в 1886 году, когда Юта еще была территорией, а не штатом, и был крещен Исааком Джейкобсом. В 1906 году его отец, также Артур В. Уоткинс, написал Джозефу Ф. Смиту. «Мы подали заявку на землю в резервации, которая станет нам домом». Это произошло в эпоху раздачи земель, когда у народа Юта и у резервации Уинта и Орой, где находилась земля о т к и н с а было отнято 13,8 миллиона акров земли, обладание которой прежде было гарантировано индейцам указами сперва президента Авраама Линкольна, а затем Честера А. Артура. честер алан артур один* тысяча в о й президент сша с 1881 по 1885 год и 2 0 й вице президент с 4 марта по 19 сентября 1881 г о д а сменил на посту президента джеймса гарфилда после убийства последнего артур в воткинс вырос на земле, украденной его отцом. В 1907 году она была выведена из земель резервации. Второе имя в е р н е л он получил по названию города в округе Уинта, штат Юта. После миссионерской деятельности на востоке Соединенных Штатов он вернулся в Юту. Там он занялся политикой, занимал различные ответственные посты и, наконец, стал сенатором Соединенных Штатов. Во время слушаний законопроекта о прекращении действий договоров с индейцами, он, как рассказывали, создавал впечатление добродетельности, которая выглядела почти пугающей. Объясняя, на что направлено его предложение, он завывал пронзительным голосом. Джозеф Смит и первые мормоны, как могли, старались убедить всех индейцев на своем пути, проходившем через большую часть страны, но, в конце концов, не совсем в этом преуспели. Артур В. Уоткинс решил использовать возможности, предоставляемые его постом, чтобы закончить начатое пророком. Ему даже не пришлось пачкать руки в крови.